Глава 29 девчонка оказалась с характером Как первый раз тогда нас обоих тряхануло, так и все. Больше никакой растерянности, скорее наоборот. Она как будто взяла курс на цель и заняла ведущую позицию. И кто бы знал, как это бесит? На целый мир нас двое, чужаков! И какой-то у нас здесь общий замес. А двигатель почему-то не я, а она. Все же это дико нелепо. Почему именно так распределились роли? В любом случае, как бы что меня ни раздражало, обрисовался один большой плюс: я имел основание доверять землячке. Завоевывать мою прекрасную особу к Сане совершенно не стремилась. Просто ноль, ну хоть какого-то кокетства. Даже обидно. Смеюсь, конечно, а ведь серьезно, все только лишь по делу. Вынужден признать, толково, и с педантичной трепетностью к собственному достоинству. Все семейство такое. Что не так? За теплое место хвататься никто не будет. Хорошее на самом-то деле семейство. А у меня вот, похоже, не так. Последняя новость от Ксании стала неприятным открытием. Более чем неприятным. Второй день размышлял над ее письмом и так пока не придумал, как к этому отнестись. Что решить? Гаденько, даже если все это просто сплетни, не имеющие отношения к действительности. А если нет, по большому счету, видал я ту Оливию? Мне девица ни секунды не казалась хоть сколько-то необходимой. Буду только рад, когда отчалит уже наконец, куда-нибудь подальше, к другим удобным берегам. Но Оливер способен на подлость. А может, у них тут подобное в порядке вещей? Я ведь так и не удосужился узнать брата поближе. То мне не до того, то он в отъезде. А вот зря. Надо, надо поболтать и присмотреться повнимательней. Хотя бы из соображений банальной родственной необходимости и... Осторожности. Только определился что обязательно приглашу Оливера на душевный разговор, как снова стало недосуг. В этот день вообще много чего случилось. причем все шло как-то кубарем и не по плану. Сперва внезапно сообщили, что все готово для начальной примерки и испытания моего нового кресла. Пока без всяких электроприводов. Меня перенесли в садовую беседку и приготовили к приему творческой группы. Салимон настаивал, что коляску требуется тестировать на пересеченной местности, чтобы я сразу указал замечание по удобству конструкции. Конечно, я надеялся, что зрителей с наблюдателями будет не слишком много. Куда там? На столь важное событие явились все, кому надо и не надо. Брат примчался в группу поддержки. Спасибо, что ненадолго. Мероприятие быстро наскучило его непоседливой натуре. Минут через пятнадцать примерно. Салиман и Ксания ладно, им хотя бы так и так положено было присутствовать. Механики учёного исполняли роль дополнительных рук на случай, если что-то пойдёт не так. В довесок прибыла ещё и их энергичная Эмма. В целом женщина мне нравилась и не слишком часто докучала визитами, такая... с пониманием тётка. Но тут Эмма решила, что непременно должна участвовать в процессе, Просто именно она взяла на себя ответственность за устройство комфорта моего трона. Ну, там всякие подушечки, валики, пледы, ремешки и подставки. Все нужно было примерить, определить степень полезности, понять, что куда подгонять, чтобы потом уже зафиксировать окончательно. Мало же было этой толпы. В замок без всякого предупреждения явился Марк. Ну, от принца можно было что-то подобное ожидать. Он, видите ли, поссорился с отцом, соскучился по мне, плюнул на все запреты докторов и примчался в гости. Как выяснилось, не он один. Был у нас еще один тайный посетитель, который так и не захотел обнаружить тогда своего присутствия. Но об этом мы узнали несколько позже. А тогда... Вокруг меня, до полного моего головокружения, суетилась толпа народу с бурными обсуждениями достоинств и недостатков новоиспеченного механизма. А прямо по садовой тропинке к нам, опираясь на трость, хромалял Марк. Я был страшно рад его видеть и не рад одновременно. Но мое мнение по поводу этого шалмана, да и всего, кроме коляски, Похоже, никого особо не интересовало. «Герман! Дорогой мой! Ты писал, что команда подобралась исключительная, но я никак не ожидал, что дело будет продвигаться так быстро!» Дамы и господа, мое восхищение!» Разолубался наследник престола. Он был явно сильно возбужден, но постарался всем своим видом выразить благодушное одобрение собравшейся компании. «Какая честь вашего Высочество! Позвольте представить моих кудесников». Я со всеми полагающимися экивоками познакомил ответственных лиц с принцем. шуму, гамму и прочего ажиотажа в присутствии лица королевских кровей резко поубавилось. Более того, кое-кто из участников мероприятия сразу решил ретироваться, справедливо полагая, что негожи им оставаться при разговоре высоких персон. Это они прямо вовремя сделали. В итоге на площадке возле беседки остались только мы с Марком, Эмма и Салеман. Женщина собственноручно проверяла безопасность положения в кресле, заканчивала мое благоустройство и тоже собиралась уйти. А отец Ксании просто ожидал, когда их дама закончит свои действия, чтобы сопроводить ее и покинуть нас с чистой совестью. Как видишь, Все действительно развивается с невероятной скоростью. Так прошу и передать Его Величеству при личной встрече. Тем временем поддерживал беседу я. — Мы с Его Величеством только что знатно повздорили. — Потому не уверен, что в ближайшее время смогу разговаривать с ним спокойно. Уж лучше составь для него доклад. От меня король желает принимать лишь сыновнюю покорность. У принца моментально испарилась Благостное состояние духа в голосе прорезалось явственное раздражение. «Он требует ответственности и взвешенных решений. Хоть сам порой...» «Ваше Высочество!» В нараставшей общей неловкости вдруг четко и твердо прозвучал тихий голос Эммы. «Прошу прощения за своевольное вмешательство, но возраст и сложившаяся ситуация не позволяют мне сейчас остаться безучастной». Прошу вас прервать неуместное и недостойное сына и будущего монарха обсуждение короля. Сказать, что опешили все, не сказать ничего. Ну, не могла она промолчать, что ли? Выходит, не могла. Права была Ксюша. Крепкая оказалась тетка, стального замеса. Принц так в первую секунду просто онемел. До сих пор не находилось отчаянных храбрецов, способных на подобное. Я и сам затруднялся найти правильное определение. Да Марк просто даже растерялся. Надо было видеть, с каким изумлением он возрился на хрупкую старушку, посмевшую потыкать его носом в его же неправедные речи. «Я имею право говорить все, что посчитаю нужным!» Эмма Каретса умудрилась не только уязвить его самолюбие, рубануть, так сказать, под тщеславию, но и крепко задела Марка за что-то там более серьезное, за живое. Вы имеете право сохранять достоинство свое и своей семьи в глазах окружающих. Вас, как и любого воспитанного человека, связывают условности. Плевал я на условности. От тени короны над моей головой до сих пор одни лишь неприятности. Вы или заблуждаетесь, или действительно... «Пользоваться привилегиями тени той самой короны полагаете естественным для себя, а нести ответственность, которая к ней прилагается, нет?» «Некрасиво, ваше высочество». Дама говорила негромко, но так весомо и строго, что даже те слушатели, которые притаились по закуткам, как-то тихо-тихо испарились. Прямо вот как только окончательно запахло жареным, так и подались кто куда». Слева листик колыхнулся, справа дощечка чуть слышно скрипнула. И то верно, кому хотелось оставаться даже незримым свидетелем столь неожиданной и взрывоопасной воспитательной сцены между принцем крови и пожилой аристократкой с каким-то запредельным чувством справедливости. Я бы сказал, на грани веры в собственное бессмертие. Чем все закончится? Хм, хороший вопрос а попасть волей случая под раздачу в чужом конфликте не хотелось никому. И только Салеман, окменевшим стражем, оставался на своем месте. Тоже, видать, крепкий мужик оказался. Не сбежал, как все, не бросил свою валькирию без защиты. Марк долго изучающе смотрел на эту маленькую, тоненькую женщину, а та нисколько даже не собиралась чувствовать себя неуютно. Она была права, и эта вера в правду — то, что сохраняло ее дух сильным, а осанку — молодой. Мне казалось, превратись, Марк, к сию секунду в дракона и дыхни на нее залпом огня, у тетки бы даже ни одна морщинка не дрогнула. Я-то сам, признаться, с радостью примкнул бы как раз к стану дезертиров и тоже с удовольствием смылся куда-нибудь под одеяло. Ну или на крайний случай за ближайшие кусты. Однако возможностей не имел. Потому сидел и наблюдал, чем увенчается сей отважный спич. А Марк-то молодец. Высочество, глянь-ка, как и звучал его титул, оказался на высоте. Выдержав довольно длительную, испытующую паузу, дрогнул уголками губ и едва уловимо улыбнулся Эмме. Тетка, кстати, тоже так умела и даже удостоил легким кивком восхищения. «Не хочу сказать, что ваши слова доставили мне удовольствие, как и не могу не признать их справедливыми. Нечасто доводится встретить подобную смелость в среде нашей аристократии. Благодарю вас, ваше высочество, за то, что нашли мужество услышать не назидание, но собственный внутренний голос в моих словах. «Счастливо, что слухи о храбрости и мудрости вашего сердца не преувеличены. С вашего позволения мы удалимся?» «Как вам будет угодно. И знаете...» Принц неожиданно остановил Эмму, склонившуюся в прощальном поклоне. «Вы можете мне не поверить, но я рад...» «Знакомство с вами». Взгляд Высочества обратился к Салемону. «И с вами. Это честь для нас». Оба еще раз поклонились Марку и неторопливо пошли в сторону своего дома. «Напомни-ка, кто это?» Тот повернулся ко мне, и я расхохотался. Задорные искры в глазах Высочества буквально отплясывали джигу-джигу. «Салемон? ученый. — Нет, это я помню. Кто эта тетушка Кремень? — Воистину Кремень, — согласно качнул головой я. — Она жена Дорея Торнберга. Тоже, говорят, великий испытатель был. Они вроде бы в паре работали. — А, да-да-да. Попадалось мне это имя. — Надо же, женщина ученый. Шутка такая по министерству ходила, я читал. Но вроде отошла от этого дела после кончины мужа. Какая-то там еще история некрасивая была. Так это она и есть? — Точно. — Я бы на месте отца эту Эмму в министры посадил. — Образование и этики? — Такая и военную тему осилит, — весело хмыкнул принц. — Надо же, какую взбучку мне устроила. Веришь? Маму вспомнил. Я тихо и, как полагал, незаметно выдохнул мысленно радуюсь мирной развязке конфликта но прозорливый марк все таки засек это маленькое движение что побоялся что всех полканов своих на нее спущу был момент чего лукавить признался я нет высочество вздохнул и посмотрел куда то вдаль таких трогать нельзя таких беречь они наша совесть и память, угу. и наш отырь для ясности ума, когда ум есть. Совсем тихо буркнул вдовесок. Что ты говоришь? Не расслышал Марк. Я спрашиваю, что с твоей ногой? Столько времени прошло, а все еще хромаешь?